Понял, каково мне все это выслушивать, забрал у нее книгу и вернул на полку, после чего стал расспрашивать меня о Неаполе, как о неком полу вымышленном городе, вести из которого доходит до мира исключительно благодаря тваге кучки исследователей-смельчаков. Праздничное настроение летучилось. С того дня что-то во мне изменилось. Время от времени я открывал одну из своих книг и прочитывал несколько страниц, понимая, что текст далек от совершенства.